наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 25 по системе вентиляции в Кремль. День 4-й. Итак, час назад Конюх влетел в вентиляционную систему зданий, находящихся на Красной площади, и отправился по ней в Кремль. Напомним, что для этой экспедиции он сильно похудел, очень сильно уменьшился в размерах и стал похож на «пёрышко». Ну или небольшого паучка Конюх, вы нас слышите Слышу, корреспондент Вы где? Да непонятно, темно здесь И воздух какой-то... Фу, больницей пахнет Ползу по чему-то гладкому Похоже на стекло Ой Что случилось? Там под стеклом мужик какой-то лежит э, Мужчина, э, я извиняюсь Вы не знаете, где я? Товарищ, вы к кому? Не, не знаю По какому вопросу? Какие-то проблемы у вас волнуют? Ну как, э, денег бы побольше Этот министр экономики, Герман Греф, знаете такого? И М пусть попробует не решить вашу проблему Мы его растеряем к чёртовой матери, как контрреволюционера Простите, а... Всё, извините, пошли посидители, пора работать It's time Ой, двери открылись Подхватила меня корреспондент Да-да-да Опять несёт, куда? Простите, а с кем это вы разговаривали? Не знаю, похоже, что Ленин. Ой, или не похоже, там темно было. О, а сейчас сейчас посветлело. Вынесла. Так, так, так, так, так, так, так. Что вы видите? Мужик какой-то стоит в одних трусах. А как выглядит? Ну, сухенький, крепенький, лет под 50, э, лысеть начинает. Тоже это может быть. Неужели президент? Что делает? Кричит. Люда, посмотри 52-й, этот мал Точно это он, конюх, неужели вы видите самого Путина в трусах? Ну, если не учитывать бороду и шрам поперек лица, то наверняка это Путин Господи, где же вы? Я так понимаю, что меня в торговый комплекс под Манежной площадью занесло, в примерочную Я останусь здесь подольше, а то вон э, Людка себе тащит что-то померить Конюх, у вас же научная цель А чем тебе не научная цель? Изучение строения и повадок человека во время примеривания бюстгальтера На примере Людки Все, корреспондент, звони мне завтра Хорошо, наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра